В действительности, путь у нас занял немного больше времени. Улицы едва ночи были полны граждан, направлявшихся на работу. Они вели себя так, будто над нами сиял ясный день. Ничего особенного вокруг не творилось. И весь их мир не находился в шаге от того, чтобы быть разоренным флотом мародеров хаоса. Я полагаю, именно это качество и делает империум таким, какой он есть. Несгибаемый дух даже самых скромных его жителей. Либо удивительная глупость, что в доброй половине случаев примерно одно и то же. Кайн в данном случае все таки наверное, несколько излишне циничен. Для людей характерно в смутные времена цепляться за привычные вещи. Большинство адумбрианцев несомненно находили возможность придерживаться рутинных обязанностей достаточно обнадеживающей. Городские проезды были битком забиты наземными машинами со скрипами, продвигавшимися вперед на такой скорости, что их мог бы обогнать любой достаточно энергичный пешеход. Даже выдающихся водительских способностей Юргена было недостаточно, чтобы маневрировать Саламандры в узких пространствах между мелкими и легкими гражданскими машинами. Я уже подумывал о том, что нам следовало бы воздушную машину, несмотря на неохоту, которую проявлял к полетам мой помощник, когда он внезапно прибавил газу, заставив Саламандру карабкаться по пролету каменных ступеней между двумя возвышающимися зданиями. «Короткий путь», — произнес он, совершенно не обращая внимания на не из администратума, Они разбегались перед нами, изрыгая небезынтересный набор ругательств. Йорген же направил нас прямо через широкую плазу, плотно усеянную статуями родовитых одубрианских бюрократов. Спустя несколько головокружительных поворотов и столь же поспешного спуска по еще одной лестнице, которая, похоже, вела напрямую через торговые кварталы и трамвайный вокзал, он затормозил перед зданием арбитров на стоянке, предназначенной для машин администрации. Двое офицеров подозрительно покосились в нашу сторону, но беглый взгляд на мою форму и тяжелые орудия, установленные на нашей надежной машине, похоже, склонили их к тому, чтобы не оспаривать правомерность этого здесь и сейчас. «Благодарю вас, Юрген», — произнес я, выбираясь из салона, неожиданно все таки благодарный выпитому Амасеку. «Это было весьма находчиво с вашей стороны. Не мог допустить, чтобы вы опоздали, сэр!» Браво, ответил он. Дальнейшее развитие темы показалось мне излишним. Я оставил его разбираться с преторами, которые, кажется, к тому времени набрались смелости приблизиться, и проследовал внутрь здания. «Комиссар!» В прохладном мраморном холле за тяжелыми деревянными дверьми меня поджидал молодой претор. На секунду я затруднился вспомнить его, но затем зудящее чувство узнавания разрешилось. Это был младший колба. Теперь, когда на нем не было шлема, его фамильное сходство с отцом просто бросалось в глаза, хотя он был выше и стройней. «Рад видеть вас снова!» «Рад, что вы уже поправились», — произнес я. Колба склонил голову, точно так же, как это делал отец. «Ваш медик отлично поработал. Я должен выполнять только не требующие усилий задания, но в текущих обстоятельствах». Он отвёл рукой колготню вокруг нас. Прёторы в форме торопливо основали во всех направлениях, многие из них вели задержанных, которые в зависимости от темперамента либо оглашали Холл громкими ругательствами, либо оправдывались, доказывая свою невиновность». Я даже заметил нескольких членов арбитража с их черными перчатками. «Кажется, дела идут несколько сумбурно», — произнес я, пока колба провожал меня через гулкое пространство холла к группе лифтов под обширным и безвкусным настенным брельефом императора, бичующего неверных. «Мы задерживаем всех преступников едва ночи, которые могут иметь какое-то отношение к критикам», — радостно сообщил мне собеседник. «Да и беспокойства тоже случаются. Обычные в случае угрозы для гражданского населения». Мы посторонились, уступая дорогу проповеднику из Ордена Искупителей и его свити. Они, несмотря на частое и полный энтузиазму приложение шоковых дубинок конвоирами, продолжили вопить во все горло об апокалипсисе, который падёт на головы всех недостойных и отдельно городских отрядов по контролю над беспорядками. Так что арбитратор Хеквин решил, что будет не лишним послать меня вам навстречу. Заключил Колба. «Это была хорошая идея», — признал я. Мы, наконец, скрылись в оазисе тишины возле лифтов, защищённом огромными каменными орлами. Молодой Колба долбанул по паре руин на одной из управляющих панелей, и двери с лязгом открылись. Медная филигрань на них разошлась в форме двух прежде смыкавшихся между собой орлов, которые отражали будто зеркало своих больших каменных собратьев. «Подземный семнадцатый!» – произнес Колба, оглядываясь и вынимая собственную дубинку – когда банда искупителей с шумом и гамом врезалась на пути к соседним камерам в кучку девиц легкого поведения. «Не могли бы вы меня извинить?» «Конечно». Заверил я его, благодарный за то, что по меньшей мере ту кашу, что творилось здесь, мне лично разгребать не нужно было. кол бы бросился в свалку со всей радостью, которую, наверное, только мог являть человек. Я, потеряв его из виду, нажал указанный значок. Двери со скрипом затворились, и начался медленный спуск на самый нижний этаж». Путь занял не более 30 секунд, мучительный благодаря шипящей записи смерти отступником. Исполнял ее, кажется, оркестр глухих крысят, дудящих во флейте исключительно ноздрями. А затем двери с новым дребезгом разошлись и открыли ничем не украшенную прихожую с потертым ковром и арбитратором женского пола в полной броне. Она восседала за конторкой, направив в в лоб ружьё, предназначенное для усмирения обезумевшей толпы. «Комиссар Кайн», — представил я так спокойно, как только мог, — учитывая, что глядел при этом в дуло пушки, куда мог бы спокойно засунуть большой палец. «Меня ждут». «Комиссар!» Она отложила неказистое оружие и что-то набрала на клавиатуре в своей конторке. Женщина, вероятно, была снаряжена микрокоммуникатором в монтированном шлем. Она кивнула чему-то неслышимому для меня и указала рукой на стул в углу. «Садитесь! Старший арбитратор скоро к вам выйдет!» Доводилось мне слышать эту фразу и раньше, так что я уж было подумал, что зря не прихватил с собой что-нибудь почитать. Но в этот раз едва я успел присесть, как тяжелая стальная дверь за охранницей откатилась в сторону и появился Хеквин. «Я рад, что вы все пришли», — приветствовал он меня, протягивая новой аугментической рукой планшет данных. Он, кажется, достаточно привык к ней и мог рассчитывать жесты так же легко, как и с родной органической. Я принял планшет и быстро, насколько смог, проглядел личное дело Слабларда. Оно мало чем отличалось от военных листков провинности, которые были мне столь близко знакомы, Так что эта задача не отняла много времени. К тому времени, как и закончил читать, мы прошли около половины столь же пустынного, как и прихожая коридора. В стенах из неокрашенного камня бетона через равные интервалы были врезаны металлические двери с выбитыми номерами на безумных надписей. Воздух был спёртым, отдавал застарелым потом, физиологическими жидкостями и ни с чем не сравнимым привкусом острого страха, который не сможет забыть никто, лично знакомый с внутренностями рабской ямы и льдарских работорговых кораблей. Следующая дверь выглядела ничем не отличимой от остальных, но Хеквин уверенно набрал шестизначный код на цифровом замке, проделав это так быстро, что я не успел разглядеть последовательность. Доверие творилось, выпустив в коридор запах телесных газов, и я предпочел со всей вежливостью пропустить арбитратора вперед. Я почти не сомневался в том, что у нашего контрабандиста не найдется достаточного моей храбрости, дабы устроить засаду, огреть по голове первого, кто выйдет в дверь, и дать дёру. Но и рисковать понапрасну не стоило. Из чего мы сделаем вывод, что Каин к тому времени достаточно оправился от связанной с его кошмарами остаточной психологической травмы, можно сказать, что он уже пришел в старого доброго себя. Как оказалось, шансов на что-либо подобное у него все равно не было. Он был достаточно плотно прикован к стулу, возвышающемуся посреди комнаты, и не выглядел типажом, способным отгрызть себе руку, дабы сбежать. Что я полагаю сразу вычеркивало его из тех, Кто мог бы составлять часть культа хаоса? Честно говоря, я ожидал, что задержанный будет выглядеть иначе. Я не очень представлял, как именно, но уж точно он рисовался мне более внушительным. Перед нами же сидел маленький человечек с редеющими пегими волосами и водянистыми глазами, которые совершенно не желали останавливаться на том, к кому он обращался. В общем и целом, он был неприлично похож на испуганного грызуна. «Я желаю видеть своего представителя!» – выпалил он сразу, едва мы появились – «Вы не можете вечно держать меня здесь!» «Наши желания и наши возможности редко совпадают», — с сожалением заметил Хеквин. Слаблард заерзал. «Я хочу поговорить с начальством!» «Я начальство», — произнёс Хеквин, проходя в комнату. Глаза Слабларда расширились при виде формы старшего арбитратора и совершенно уж выкатились, когда он разглядел моё. «Я отвечаю за все операции арбитров на Адумбрии», — объяснил Хеквин. На мгновение он помедлил, Давай я арестованному возможности сознать сказанное, затем представил меня. Это комиссар Каин, о котором вы, возможно, также наслышаны. Я пригласил его составить нам компанию из вежливости, поскольку акты предательства подпадают и под военное судебное ведомство во время чрезвычайного положения подобного нынешнему. Предательство? Голос Лабларда поднялся на несколько тонов выше. На рукавах грубой голубой рубахи затемнились пятна пота, будто кто-то открыл внутренний неё кран. «Я просто передвинул пару ящиков, которые содержали оружие, впоследствии использованное с тем, чтобы атаковать гвардейцев его величества. Отрезал я так жестко, как только смог. И это, насколько я знаю, есть предательство». Слабылард отчаянно переводил взгляд с меня на Хеквина, пока не решил, что Арбитратор все таки будет менее устрашающей фигурой. «Я не знал!» – проныл он. «Откуда мне было знать?» «Возможно, нужно было поинтересоваться?» – ровно подсказал Хеквин. Маленький человечек на глазах паник. «Вы не знаете этих людей! Они опасны! Вы бы не захотели переходить им дорогу! Вы понимаете, о чем я?» «Эти люди – еретики!» – произнес я. «Поклонники разрушительных сил, посланные сюда впереди флота вторжения, чтобы подточить нашу оборону!» Я подался вперед, направив на слабларда свой лучший пристальный комиссарский взгляд, который, бывало, и генералов заставлял бледнеть. «Вы хоть представляете, какой вред причинили?» «Они говорили мне, что это просто руда для черного рынка!» Слаблард почти плакал. «Вы должны мне поверить! Я никогда не стал бы иметь с ними дело, если бы знал, что это еретики!» «Вам не меня надо бы убеждать», — ответил я, — «а самого императора. Лучше бы вам молиться о том, чтобы ваша душа не оказалась попорчена связью с агентами тьмы, и что вы не будете прокляты на веки вечные». Разумеется, мои слова были дешевым вздором, но я постарался изложить его столь же горячо, как это сделал бы сам Бежье, И был почти удовлетворен своими актерскими способностями. Это, конечно, не нам судить, подыграл Хеквин, будто бы меня подобные материи действительно заботили. Я начал подозревать, что он, проведя годы за перебиранием бумажек в высших эшелонах власти, наслаждался возможностью оторваться и привести допросы с первых рук. После того, как угроза хаоса будет нейтрализована, решать, кого запятнали темные силы будет инквизиция. Этого оказалось, как я и был уверен, достаточно. При упоминании Инквизиции Слаблард разразился истерикой. Она обещала продолжаться так долго, что мне пришлось даже пожертвовать частью содержимого своей фляги, дабы успокоить его в достаточной мере, чтобы он мог говорить. Это, конечно, было бездарной тратой хорошего Масека, даже если предположить, что глотка Слабларда была способна различать такие тонкости, в чем я сомневался. Но в комнате отеля меня ждало много подобного напитка, и я был уверен, что Юрген найдет еще не одну бутылочку, едва мы закончим с этим делом. Я осторожно обошел лужу мочи, растекающуюся по бетонному полу, наконец поняв предназначение слива в углу комнаты и принял ту же расслабленную, но угрожающую позу, с которой опирался на дверь. «Эти люди», — начал спрашивать я, — «кто они и где нам их найти?»